10 марта. Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости, я равнодушен к нему, но хочу его смерти. Я верю, что сила ломится солому, не верю в слова. Я не хочу быть рабом, я не хочу, чтобы были рабы. Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят. Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого хорошо, а во имя вот того-то дурно. Помню, я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке у изрытой дождем дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я дрожа поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между берез. На залитой кровью побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк. Дома я сейчас же забыл о нем, будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самая ценная жизнь. И я спрашиваю себя, почему мне было больно, когда он кричал, почему мне не было больно, что я для забавы убил его. 11 марта. Фёдор, бывший рабочий, он в синем халате в извозчичем картузе сосет с блюдечка чай. Я говорю ему, «Ты где был тогда?» «Я-то, я в доме сидел». «В каком доме?» «В школе, в городской, то есть». «Зачем?» «В резерве я был». «Значит, ты не стрелял?» «Как нет?» «Да ты расскажи». Он машет рукой. «Да что?» «Тут скоро шум большой вышел, потолок пробило». «А ты что?» «Я? Что ж я?» «Я главнее в резерве был». «А потом приказ вышел уходить, но мы видим». Дела хоть закуривай. Подождали малое время, ушли. Куда ж вы ушли? А в нижний этаж ушли, там ловчее. Он говорит неохотно, я жду. Да, продолжает он, помолчав. Была тут одна, со мной солидарная. Вроде будто жена. Ну, но ничего, убили ее. За окном гаснет день. 13 марта. «Елена замужем. Она живет здесь. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам в свободные дни я брожу по бульвару вокруг ее дома. Пушится иней хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже десять часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Говорю себе, я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня». Год назад я впервые увидел её, Весной был проездом в Энн и ушел утром в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви, даже птицы не пели. Только журчал ручей, я смотрел в его струи, в брызгах сверкало солнце, я слушал голос воды, я поднял глаза». На другом берегу, в зеленой сетке ветвей, стояла женщина. Она не замечала меня, но я уже знал, она слышит то, что я слышу. Это была Елена. 14 марта. Я у себя в комнате. Наверху надо мной тихо звенит фортепиано. Шаги тонут в мягком ковре. Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству Я не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе, я в черные дни не жду пробуждения. Надежда усни, усните стремления. Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На звезду утреннюю. Я знаю, если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Но ну, а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь, с нею в могилу.